Маград проснулась и поняла, что перестала быть ведьмой. Ощущение этого пришло к ней следом за обычным переучетом, который автоматически производится любым телом после пробуждения от сна. Руки — две штуки, ноги — две штуки. Экзистенциальный ужас — 58%, случайное чувство вины — 94%, уровень колдовства — 0,0%. Все дело было в том, что другой она себя не помнила. Она всегда была ведьмой. Магрот – чеснок, ведьма в третьем поколении. Нормальная, обычная ведьмочка. Сразу было понятно, что хорошей ведьмы из нее не выйдет. Конечно, она умела колдовать, причем неплохо, искусно применяла травы, но Магрот никогда не была ведьмой до костей мозга, и ее бывшие подруги неустанно напоминали ей об этом. Что ж, придется овладеть профессией королевы. По крайней мере, в Ланкре она будет единственной королевой. Никто не станет выглядывать из-за плеча и укорять. Ты неправильно держишь скипетр. Да. Ночью кто-то спер ее одежду. Поднявшись, Маград на цыпочках, плиты были очень уж холодными, поскакала к двери, но та вдруг распахнулась сама. Темноволосую девушку едва видимую за огромной стопкой белья Магрэт узнала сразу. Большинство жителей Ланкра знали друг друга. Милли Хлода? Стопка белья сделала реверанс. Да. Магрэт взяла у нее часть белья. Это я, Магрэт. Привет. Да. М -м Еще один Книксон. Что с тобой, Милли? Да. М -м Очередное приседание. Я же сказала, что это я. Ты чего так на меня уставилась? Да, м-м-м». Нервным приседанием не было конца. Маград вдруг почувствовала, что ее ноги тоже начинают дергаться в унисон, но с некоторой задержкой. Она опускалась вниз, а Милли уже подпрыгивала вверх. Еще раз скажешь: да, мм, и я поступлю с тобой очень жестоко. Наконец успела выдохнуть Маград, пролетая мимо стремящейся вверх Милли. «Да, слушаюсь, Ваше Величество, мэм В голове Маград забрежжало некоторое понимание. «Я еще не королева, Милли, и ты знаешь меня уже двадцать лет», — задыхаясь, пробормотала Маград на пути вверх. да мм, но ты станешь королевой, поэтому моя мама сказала, что я должна проявлять уважение». Милли по-прежнему нервно приседала. — Ну хорошо, где моя одежда? — Здесь, ваше королевское предвеличество. — Это не моя. И прошу тебя, перестань дергаться, меня уже мутит. Король специально заказал это из стогилита. Мэм-мэ. Правда? Когда? — Понятия не имею. мэм Он знал, что я вернусь, — подумала Магрет. Но откуда? Что здесь происходит? Кружев было больше, чем обычно позволяла себе Магрет, но они были лишь глазурью на торте. Как правило, Магрет носила простое платье, под которым почти ничего не было, кроме самой Магрет. Знатные дамы предпочитали иные одеяния. Милли захватила с собой схему, но это не особо помогло. Некоторое время они изучали чертеж. «Стало быть, это и есть стандартный наряд королевы?» «Не могу сказать. М -м -м. Наверное, Его Величество просто послал много денег и приказал доставить все». Они разложили составные части туалета на полу. «Пантуфля — это, по-моему, вот эта штука. Как думаешь?» Снаружи на стене с бойницами сменилась стража. Вернее, стражник надел фартук садовника и отправился пропалывать бобы. А внутри продолжался горячий портновский спор. «Кажется, ты надел это не той стороной, мэм. Тут где-то должны быть фижмы. Здесь говорится, вставьте петлю А в прорезь Б. Никак не могу найти прорезь Б. А это что, сидельные сумки? Нет, такое я надевать не буду. Что это за материал?» «По-моему, парча. Больше похоже на картон. И я должна носить эту штуку каждый день?» э, «Не знаю, мэмм». Но верен везде бегает в кожаных гетрах и старой куртке. «Да, но ты королева. Королевам такое непозволительно. Это короли могут бегать по дворцу, сторчащие из штанов за...» Милли быстро прикрыла рот ладошкой. «Все в порядке», — успокоила ее Магрит. «Уверена, у королей зад... верхняя часть ног такая же, как и у других людей. Говори, что хотела сказать». Милли стала ярко-красной. «Я имела в виду... в виду, что королева должна выглядеть как настоящая дама», — наконец выдавила она. «У короля есть даже специальные книги об этом, этикетки и всякое такое прочее». Маграт критически осмотрела себя в зеркале. «Тебе действительно идет. Ваше скоро будете величество», — похвалила Милли. Маграт повернулась перед зеркалом туда-сюда. «На голове у меня бардак», — сделала вывод она. «Да будет мне позволено сказать, мэм. Король заказал парикмахера из самого Анкморпорка. Он должен приехать к свадьбе, мэм».